Глава 32. Близ. «Дома и стены нас берегут от бед. В их теплом уюте мечты цветут, Как эхо прошлого каждый след, А в узоре их трещин заветный путь. Здесь сердце находит свой вечный дом, Где радость и счастье переплетутся, И в жизнь нашу крепким судьбы узлом мгновение света навечно вернуться Стихи плохого Тарванийского поэта. Деревня у берегов Арицкого моря, 945 год правления Астраэля Фуркага. Небо заволакивали тяжелые серые тучи, а воздух пропитался смрадом гнили смешанным соленым ветром моря. Передо мной лежали руины деревни, хаос из обломков крыш, разрушенных стен и распахнутых окон, глядящих в пустоту. Густой дым все еще поднимался там, где раньше стояли дома. Море поглотило весь свет этого места. Волны разбивались о скрижащущие камни разрушенной пристани, унося с собой бесчувственные тела. Утопленники, число которых я не решался подсчитать, медленно качались у берега. Их пустые глаза были обращены к небу, словно они до последнего надеялись на вмешательство богов. Другие оказались выброшены на скользкие камни. Мертвецы напоминали сломанные забытые игрушки. Я шагал по гниющим доскам бывшей улицы, наблюдая за теми, кто еще дышал. Миринайты, словно стая голодных чаек, рыскали среди руин, их синие чешуйчатые тела переливались в сером свете. Хищники издевались над своей добычей. Один из моих сородичей, крупнее прочих, с ярко-желтыми глазами и длинными перепончатыми пальцами схватил мужчину, который молил о пощаде и швырнул его в море. В ту самую черную пучину, где царила смерть. «Хватит!» — уже рявкнул я, не в силах больше молчать. Существо повернуло голову в мою сторону, а жабры на его шее раскрылись, словно колючие лепестки. Миринайты видели даже сквозь туман, но узнавали меня и по голосу. «Тебя это не касается, Дитта», — раскрежетал воин. «Владыка вот приказал уничтожить их, значит, мы будем уничтожать». «Уничтожать и не развлекаться», — процедил я, подходя ближе. «Научи своих щенков дисциплине». Или мне придется вмешаться?» На мгновение тот замолчал, но даже в этом молчании таилась жестокость. Миринайты все такие, недоверчивые, как волны прибоя, под которыми прячутся хищники. Вдруг небеса разорвал мощный рев. Дракон. Я резко обернулся. Тени от мерцающих крыльев создали водоворот света и мрака, сетью наброшенного на руины деревни. На спине дракона восседал высокий статный человек. Он не носил ничего лишнего, ни знаков имперской гордости, ни наград. Его лицо казалось суровым, а обсидиановые глаза бездонными, как пропасть, в которую провалилась эта деревня. Простой кожаный доспех, такой же черный, как дракон, облегал мощное тело. «Я здесь от имени его величества императора», начал посланник, один из людей адмирала Стефании, даже не потрудивший спуститься с дракона. «Отвечайте, достигли ли вы соглашения?» «Владыка вот принял все условия», — выдавил я, кивая в сторону миринайтов, которые все еще рыскали среди руин. Это смотрелось как сцена из очень плохого спектакля. «Очевидно», — коротко бросил всадник, спешиваясь наконец «его движения оказались такими отточенными, словно каждый шаг был заранее просчитан. Он приблизился к одному из миринайтов, стоявших в центре площади, высокомерно отстраненных от происходящего. Кто из вас возглавляет эту резню?» меренайт лишь непонимающе склонил голову на бок. Но прежде чем я успел вмешаться, Каэр, так звали дидта Черного Дракона, сделал шаг вперед и одним быстрым движением всадил узкий кинжал в шею меренайта Полоска крови блеснула алым на влажной бронзовой чешуе, и тело рухнуло беззвучно. Чтобы не возникло сомнений, кто здесь власть, объявил он и окинул деревню взглядом, словно выжигая любое намерение сопротивления. Тишина сгустилась, как мгла, окутывающее разрушенное поселение. Даже Миринайты присмирели, хотя я видел, что их взгляды полны злобы. Но они не могли открыто противостоять императору, не получив соответствующего приказа. Я достал из поясной сумки потертый свиток и, облокотившись на чудом невымокшую доску, принялся писать послание отцу. Руки дрожали, но я не мог допустить, чтобы весть не дошла. «Отец». Деревня уничтожена. Дань волнам отдана. Мы прекратили нападение. Император готов к переговорам. Я устало взглянул на Кайра, взмывающего в кровавые небеса. Темные облака, словно свинцовые плиты, ползли над горизонтом, скрывая две луны. Море под ними казалось безжизненным, серым, словно впитало все отчаяние этой земли. Я стоял на обломке старой пристани. Ветер трепал волосы, кидал в лицо соленые капли, В одной руке письмо, в другой — светящаяся сфера оренитовой магии, которая доставит его туда, куда нужно. Пергамент впитал влагу, чернила едва не размывались под моим нажимом, но я не мог позволить себе задержаться. И так уже свершил предостаточно ошибок. Каждое слово письма было осторожно продиктовано лаконичностью, а каждый вдох отделял время, которого оставалось слишком мало. Слушая тяжелое дыхание моря, я начал писать другое послание. «Руфина, уходите. Крепость станет вашим убежищем. Мое дело почти сделано, но новый корабль будет готов только перед сезоном дождей. Каждую следующую букву я выводил медленнее предыдущей, а предсказанное столкновение приближалось быстрее прилива. Живи, Руфина. Ты последний из команды капитана Кроссмана.